Когда дверь камеры отворилась, человек писал. Светосфера у него над головой создавала круг тускло-желтого света, за пределами которого все, кроме импровизированного, письменного стола и самого человека, утопало в темноте. Худые плечи склонились над листом пергамента. Перо в тонкой руке со скрипом выцарапывало черные слова. Он даже не вздрогнул. Рогалдорн вошел в камеру. Он снял доспех и остался в черном таборде, схваченном на талии золотым плетеным поясом. Казалось, что темные металлические стены камеры раздвигаются от одного его присутствия. За ним следовал крус по-прежнему облаченный в серые доспехи. «Соломон Восс!» – мягко позвал Дорн. Мужчина поднял глаза. У него было приятное плоское лицо с гладкой кожей и морщинками вокруг глаз. Стального цвета волосы, собранные сзади в хвост, рассыпались по грубой ткани, прикрывавшей спину. В присутствии примарха многие люди едва могли вымолвить слово, а этот лишь кивнул и устало улыбнулся. «Привет, дружище!» — сказал Вос. «Я знал, что кто-нибудь да придет!» Его глаза скользнули по крузу. «Однако ты не один, как я вижу». Круз уловил презрение, скрытое в словах, но его лицо осталось бесстрастным. Восс пристально разглядывал легионера. «Мне откуда-то знакомо твое лицо». Круз не ответил. Разумеется, он знал, кто этот человек. «Соломон Восс, автор предела просвещения и свидетель первых завоеваний Великого Крестового Похода». Лучший, по мнению многих, летописец эпохи. Круз однажды встречался с Воссом. Очень давно, в другой жизни. С тех пор с ним много всего случилось, и воин был удивлен, что его постаревшее лицо вызывает у кого-то воспоминания. Восс кивнул на гладкие серые доспехи Круза. Цвета и знаки легиона всегда были предметом гордости. Что означает этот однотонный серый, Стыд быть может. Лицо Круза осталось бесстрастным. Когда-то такие слова разозлили бы его. Теперь в нем не осталось ложной гордости, которую можно было бы уязвить. Его прошлая жизнь сына Хоруса или лунного волка осталась в далеком прошлом. Дорн взглянул на Круза. Лицо примарха было непроницаемо, но голос звучал твердо. Он здесь, чтобы наблюдать и только. «Молчаливая рука правосудия!» Воз кивнул и вернулся к листу пергамента. Перо вновь заскрепело. Дорн придвинул к столу металлический стул и сел. Стул закряхтел под его тяжестью. «Я твой судья, летописец!» негромко произнес Дорн. В его голосе зазвучали нотки, которые Круз никак не мог распознать. Воз не ответил, продолжая выводить буквы. Задумавшись над словом, Он тихонько присвистнул. Крузу показалось, что он видит чувства, отражающиеся на лице летописца. Смесь опасения и вызова. Потом Перо завершило строку затейливым росчерком и воз положил его на стол. Он кивнул подсыхающим словам и улыбнулся. «Готово. Сказать по правде, я думаю, что это лучшее из моих работ. Льщу себя надеждой» что равной ей не найдется даже среди трудов древних. Он повернулся и взглянул на Дорна. Разумеется, ее никто никогда не прочтет. Дорн слабо улыбнулся, будто не слышал последних слов, и кивнул на стопку пергамента на столе. «Значит, тебе дали пергамент и перо?» «Да», — вздохнул Вос. «Хотелось бы сказать, что это очень любезно с их стороны». Но я больше склонен думать, что они надеются впоследствии отфильтровать все это на предмет секрета. Видишь ли, они никак не могут поверить, что я говорю правду, но не могут и перестать надеяться, что именно это я и делаю. Информация о твоем брате, понимаешь ли? Я чувствую, как они ее ждут». Круз заметил, что при упоминании о брате лицо Дорна едва заметно напряглось. «Тебя уже допрашивали?» – спросил Дорн. «Да, но ничего серьезного, пока». Восс грустно рассмеялся. «У меня такое ощущение, что до этого рукой подать. Пока они не прекратили задавать вопросы и не оставили меня тут». Восс поднял бровь. «Твоя работа». «Я не собирался позволить великому Соломону Воссу сгнить в камере для допросов», – усмехнулся Дорн. «Я польщен». Но здесь полно других узников, полагаю, тысячи людей. Восс оглядел металлические стены своей камеры, словно мог видеть сквозь них. Временами я слышу крики. Думаю, они хотят, чтобы мы их слышали. Наверное, считаю, что потом нас легче будет допрашивать. Голос Восса затих. «Этот человек сломлен», — подумал крус, «Что-то внутри него умерло». Примарх склонился к Воссу. Ты ведь был не просто летописцем сказал дорн помнишь был кивнул мужчина глядя в темноту когда-то еще до Уланора, когда и летописов то не существовало только на уровне идеи воз покачал головой и взглянул на лежащий перед ним пергамент просто идеи дорн кивнул и крус увидел на обычно угрюмом лице примарха тень улыбки твоей идеи соломон Тысячи творческих людей, посланных запечатлеть правду о Великом Крестовом Походе. Идея, достойная Империума. Восс слабо улыбнулся. «И снова я польщен», — рогал Дорн. «Но идея не только моя, как ты, наверное, помнишь». Дорн кивнул, и крус услышал страстные нотки в голосе Восса. «Я был лишь сочинителем» которого сильные мира сего терпели за мое умение облекать их деяния в слова, способные распространяться, подобно огню. Глаза восса засияли, будто отражая свет ярких воспоминаний. Не то что итераторы, не как Зиндерман и прочие манипуляторы. Имперская истина не нуждалась в подтасовках. Ей требовалось лишь быть отраженной в империуме через слова художественные образы и звуки. Он умолк и оглядел свои тонкие пальцы в черных чернильных пятнах. «Во всяком случае, тогда я так думал». «Ты был прав», — сказал Дорн. И крус увидел на лице примарха убежденность. «Я помню манускрипты, представленные императору в Зурице, созданные тобой и переписанные аскарит Они были красивыми и честными». Дорн медленно кивал, словно подначивая Восса, продолжавшего разглядывать свои руки, ответить. Петиция об учреждении Ордена Творцов, дабы свидетельствовать, записывать и отражать свет истины, которую несет Великий Крестовый Поход. Орден из людей, которые стали бы памятью Империума о том, как он создавался. Вот что, по твоему мнению, было необходимо, и ты был прав. Воз медленно кивнул, затем поднял глаза, в которых зияла пустота. «Взгляд человека, размышлявшего об утраченном», — подумал про себя крус В прежние годы он сам нередко выглядел так же. «Да, славные были времена», — произнес Воз. «Когда Совет Теры утвердил Орден Летописцев, мне на миг показалось, что я понял, что должны были чувствовать ты и твои братья» при виде того, как ваши сыны несут свет галактики». Он пренебрежительно хмыкнул. «Но сейчас ты здесь не для того, чтобы льстить», — рогал Дорн, — «а чтобы судить». «Ты исчез», — сказал Дорн так же мягко, как начал. «Исчез вскоре после предательства. Где ты был?» Воз ответил не сразу. «Я рассказывал правду, пока твои сыновья не забрали меня с корабля». Он посмотрел на Круза. «Уверен, что об этом говорится в их докладах». Крус продолжал безмолвствовать. Он знал, что сказал ВОЗ нашедшим его имперским кулакам, и что говорил потом дознавателям. Рогалдорн тоже должен был знать, но примарх ничего не сказал. Молчание длилось до тех пор, пока ВОЗ не взглянул на Дорна и не сказал то, чего от него ждали. «Я был у магистра войны».